Глава 27. Выглянув в окно, Инара увидела, как Ривер, Саймон и букс с Элмирой торопливо идут по лужайке перед главным входом. Сама она сейчас тщательно осматривала комнаты на первом этаже, постоянно прислушиваясь, чтобы избежать новых встреч с телохранителями и слугами. Похоже, что ее поиски оказались напрасны. Элмиру держали в другом месте. Инара вернулась к входной двери и выглянула наружу. а затем, помахав им рукой, тоже пошла по дорожке, которая вела к их шатлу «У вас и компаньонка есть? Да вы кто вообще такие?» — спросила Элмира. «Прямо сейчас твои освободители...» — ответил Бук. «И надеюсь, что через несколько минут, когда мы совершим наш побег, мы станем получателями важной информации, которую сообщишь нам ты. А именно, информация о местонахождении твоего хозяина». «Об этом я могу сказать прямо сейчас?» — сказала Элмира. Кантера на персефоне уже нет. Он разобрался с какими-то делами в Ивсдауне и вчера вечером улетел на личной яхте. — Ты знаешь, куда он направился? — Да. Он хвастался мне об этом вчера, там, на Сенавале. Он... меня использовал. Ее лицо исказило гримоса отвращения. — Ты хочешь сказать, изнасиловал? — сказала Инара. — Ну да, без разницы. И тогда он сказал мне, что уезжает. А когда вернется, то... — Будет тебя резать, пока ты не истечешь кровью, но медленно, несколько дней. — Закончил Ривер. — Да? — удивленно ответил Элмира. — Именно так он и сказал. А откуда ты знаешь? Ты с ним разговаривала? — Откуда мы знаем, неважно, — вмешался Бук. — Где он? — Уехал на встречу со своими партнерами. Кажется, с какими-то бывшими бурами, которые нашли для него какую-то новую тему. Хантер уже давно с ними работает. поставляет им инфу и все прочее. Именно это Вонг поручил мне выяснить. Именно поэтому он приказал мне вернуться и проникнуть в ряды организации «Хантеры». «Мстители?» «Да, наверное, их можно и так назвать». Группа добралась до шаттла. Инара оглянулась и посмотрела на дом, опасаясь увидеть погоню. Но, похоже, тревогу еще никто не поднял. Ривер поднялась на борт первой, за ней последовал Саймон. Затем в шаттл залезла Инара и подала руку Элмире. Бук был последним. Как только все скрылись в шаттле, Инара бросилась к панели управления и запустила двигатель. «Значит, он встретился с какими-то мстителями в Ивсдауне, а затем что?» — спросил Бук у Элмиры, повысив голос, чтобы перекричать усиливающийся вои ускорителей. «Он собирался ехать к ним. Похоже, они планировали захватить какого-то парня в Ивсдауне, судить его и повесить». Они заплатили Хантеру за то, чтобы он его похитил. Они давно уже этим занимаются по всей галактике, выслеживают людей, которых считают предателями, устраивают над ними судебный фарс, а потом казнят». «Внутри Уинары все сжалось. Мэл». «Ты сказала, казнят?» бросил он через плечо». «К сожалению, да. Они пригласили Хантера на это посмотреть, и он согласился. Если ты рассчитываешь на долгосрочные отношения с клиентом, то отказывать ему невыгодно». Кроме того, я думаю, что ему интересно посмотреть на результат. Если вы еще этого не поняли, то он не добрый человек. Жестокости в нем хоть отбавляй. — Вы говорите так, словно поняли это на собственном опыте, — сказал Саймон. Она долго и сурово посмотрела на него. — Это точно. Если хочешь, могу показать тебе шрамы. Про Хантера я скажу так, он садист, но осторожный. Никогда не оставляет следы там, где их могут заметить. но мест, где они не видны, хватает. Она стала расстегивать блузку, но Саймон остановил ее и отвернулся, бормоча извинения. Доказав свою правоту, она снова застегнулась на все пуговицы. «Так, Элмира, — сказал Бук, — я знаю, что ты многое пережила, но хочу, чтобы ты четко себе представляла. человека о котором ты говоришь, тот, кого мстители собираются убить, наш друг. О, Боже, мне так жаль». «Все нормально. Сейчас мне нужно от тебя только одно. Название и место, куда его отвезли. Место, куда собирался Ковингтон. Ты должна понять, как это важно для нас». Шаттл оторвался от земли нырнул вперед. Его нос опускался, пока не коснулся поверхности. Инара поправила курс. Сейчас она была слишком встревожена, чтобы заботиться об идеальном взлете. «Пэнг!» — от корпуса шаттла отрикошетила пуля. Тем, кто сидел внутри, это показалось похожим на удар молотка. Похоже, что кто-то, наконец, поднял тревогу. Из особняка выбежали двое людей с винтовками в руках. Они стреляли на бегу, а это означало, что их меткость оставляла желать лучшего. Кроме того, они должны были знать, что пули не пробьют корпус, рассчитанный на столкновение с микрометеоритами. Они, вероятно, решили, что лучше потратить несколько патронов, чем потом признаться Ковингтону в том, что они никак не помешали шаттлу взлететь. Инара продолжала увеличивать скорость. Шаттл стал обходить особняк по широкой дуге. «Аид!» — сказала Элмира. «Они на Аиде!»